«Ты не боишься, что ноша окажется ей не по силам?» Гарри улыбнулся. «Только не ей. Меледи бабушка всегда у руля. Ведет королевские счета, знает, где что лежит. Не думаю, что ей что-либо в тягость, если оно удерживает нас, Тюдоров, у власти». «Тоже верно», — кивнула Каталина и тихонько ступила на тонкий лед мальчишеской независимости. И посмотри только, как отлично она правила тобой, не спускала с тебя глаз. Да что там, не думаю, что она выпустила тебя из узды и сейчас. Когда ты был мальчиком, помнишь, она не дозволяла тебе участвовать в турнирах, не разрешала играть в азартные игры, не подпускала к тебе друзей. Всю себя посвятила твоей безопасности и твоему благополучию, словно ты не принц, а принцесса, и рассмеялась. Да-да, словно ты принцесса, а не полный сил юноша. Так послушай, не пора ли ей отдохнуть, а тебе получить свободу. По его глазам было видно, что стрела попала в цель. А потом улыбнулась Каталина, «Если ты предоставишь ей власть, она наверняка заявит в Совете, что тебе не следует покидать страну, что война для тебя слишком опасна». «Ну уж нет. Не пустить меня на войну она не посмеет, — вскинулся он. — Я король». «Как скажешь, любовь моя. Однако, на мой взгляд, она вполне может не дать тебе денег». если война пойдет неудачно, если она и тайный совет усомнятся в правильности твоих действий. Да им только и надо, что сидеть сложа руки и не поднимать налоги на содержание армии. И может случиться, что ты столкнешься с предательством дома. Из любви, заметь, из самых лучших намерений и военными действиями за рубежом. — Столкнешься с тем, что старики попытаются помешать тебе делать то, что ты считаешь верным. Собственно, так они всегда и делают. — Никогда в жизни она не причинит мне вреда, — возмутился Гарри. — Нарочно? Конечно, нет, — согласилась с ним Каталина. — Она всегда будет думать, что служит твоим интересам, просто... — Что? Просто она всегда будет думать, что разбирается в твоих делах лучше, чем ты. Для нее ты навсегда останешься маленьким мальчиком. Он вспыхнул. Для нее ты всегда будешь вторым сыном, тем, кто после Артура. Не настоящим наследником. Видишь ли, старые люди не меняют своих мнений. Они не в силах понять, что мир меняется. «Да и в самом деле, как она может доверять твоему суждению, если всю твою жизнь она тобой управляла?» «Я не допущу, чтобы меня ограничивали», — заявил он. «Твое время пришло», — подпела ему Каталина. «Знаешь, что я сделаю?» «Я сделаю регеншей тебя. Ты будешь править страной, пока я в отлучке». Я больше никому не поверю. Мы с тобой будем править вместе. Ты как думаешь, справишься? Справлюсь, — улыбнулась она. — Я рождена королевой. Воюй спокойно. Я сохраню для тебя страну. — Вот и отлично, — вздохнул он. — Ведь твоя мать была отличным командиром, верно? Поддерживала своего супруга. Я часто слышал, что он возглавлял армию и воевал, а она собирала деньги и вербовала солдат. «Так и было», — кивнула она, удивленная тем, что ему это интересно. Да, она всегда была рядом с ним, участвовала в военных советах, разрабатывала компании, следила, чтобы у короля были силы в резерве, даже закладывала свои драгоценности, чтобы заплатить солдатам. а иногда и участвовала в атаках, скакала на боевом коне в сверкающих доспехах. — Расскажи мне о ней, — жадно сказал он, удобней устраиваясь на подушках. — Расскажи об Испании и о себе. Какой ты была маленькой? И что такое эта ваша альгамбра? Расскажи.